Послесловие. Спустя три недели Владимир со Святославой и детьми беспрепятственно добрались до Санкт-Петербурга. К тому времени молодая женщина совсем поправилась и восстановила свои жизненные силы. Решив более не возвращаться на Соловки, которые не стали им родными, Владимир вознамерился попытать счастье на царской службе. Царь Петр, помня об умениях Владимира, немного удивленный его настоящим русским именем, назначил его своим послом в Англию поскольку Соколов единственный из царских сановников в совершенстве владел не только английским языком, но и многими другими языками стран Европы. Через месяц русский посланник Владимир Соколов уехал со своей семьей, женой и двумя малолетними детьми из России, следуя по Европе в сторону Туманной Англии. Именно там, в далекой стране, Владимир многие годы исполнял тайные поручения Российской империи. Он собирал нужные сведения и факты – бумаги и доказательства, и по тайным каналам связи отправлял их в Россию. Многие интриги и скрытые желания царственных дворов Европы были раскрыты Владимиром и направлены секретными депешами в Петербург. Его тайная деятельность и официальная должность на посту посла в Англии сыграли значительную роль в истории того времени. Только спустя 12 лет Владимиру Соколову было разрешено вернуться в Россию со своей семьей. Тогда царствующая государыня Анна Иоанновна – За заслуги перед Отечеством наградила Соколова потомственным графским титулом и определила его на должность помощника начальника тайной канцелярии. С того времени Владимир занимался раскрытием наиболее сложных и таинственных дел или убийств в Российской империи, а параллельно в свободное время изучал древние книги и рукописи, которые собирал в своем потайном архиве. Он жил на Адмиралтейской набережной со своей любимой женой и детьми, и слыл весьма замкнутым и уважаемым сановником. В 40-х годах XVIII века четверо детей Владимира и Святославы покинули родительский дом со своими семьями. По велению отца они разъехались по миру и России. Именно этим четырем молодым людям их родителями были завещены тайные знания и отданы на хранение древние кристаллы – индиговая звезда и три части алмаза великого владыки – Дети Владимира и Славы поклялись каждый в своем роду хранить и передавать древнюю тайну своим потомкам. И в нужный момент времени, когда дети Земли будут нуждаться в помощи, потомки Владимира и Святославы явят эти обереги и тайные знания погибающему человечеству. Кристаллы Инглии, которые крестьян Владимир разыскивал по приказу темных жрецов, не исчезли бесследно. Позже они были рассредоточены по миру темными монахами и светлыми волхвами. Именно эти камни появляются в каждом из романов серии «Талисманы судьбы». Эти древние кристаллы невольно рождают в этих книгах чудесные, страстные, порой роковые истории любви. Потому все события в серии «Талисманы судьбы» происходят после 1720 года. А древние камни в них могут служить как оберегами, так и проклятием их владельцам.